Тарарали, тарара, вышли конь с двора. Вот крестьяне их поймали, да покрепче привязали. Сидит ворон на дубу, он играет в трубу. Как в отрубушку играет, православных потешает. Эй, послушай, люд честной, жили-были муж с женой, Муж-то примется за шутки, а жена за прибаутки. И пойдет у них тут пир, что на весь крещенный мир. Это присказка ведется, сказка после и начнется.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 И в почин на первый вечер верст сто тысяч отмахал и нигде не отдыхал. Подъезжая к океану, говорит коне Ивану. «Ну, Иванушка, смотри. Вот минутки через три мы приедем на поляну прямо к море океану. Поперек его лежит чудо-юдо рыба-кит. Десять лет уж он страдает, а доселево не знает, чем прощение получить». Он начнет тебя просить, чтоб ты в солнцевом селенье попросил ему прощения. Ты исполнить обещай, досмотри, да не забывай. Вот въезжает на поляну, прямо к море-океану. Поперек его лежит чудо-юдо рыба-кит. Все бока его изрыты, чистоколы в ребра вбиты, на хвосте сыр шумит. На спине село стоит. Мужички на губе пашут, Между глаз мальчишки пляшут, А в дуброве межусов Ищут девушки грибов. Вот конёк бежит по киту, По костям стучит копытом. Чудо-юдо рыбакит, Так проезжим говорит, Рот широкий отворяя, Тяжко-горько вздыхая. «Путь-дорога, господа! Вы откуда и куда?» «Мы, послы, от царь-девицы, едем оба из столицы», — говорит ему конёк. «К солнцу прямо на восток, во хоромы золотые». «Так нельзя ль, отцы родные, вам у солнышка спросить, долго ль мне в опале быть, и за кое прегрешенье я терплю беды мученья?» «Ладно, ладно, рыбакит», — наш Иван ему кричит. «Будь отец мне милосердный, Вишь, как мучусью я бедный, Десять лет уж тут лежу, Я и сам тебе услужу». Кит Ивану умоляет, Сам же горько вздыхает. ладно, ладно рыба-кит!» Наш Иван ему кричит. Тут конек под ним забился, Прыг на берег и пустился. Только видно, как песок Вьется вихарем у ног. Едут близко ли далёко, едут низко ли высоко, и увидели ли кого, я не знаю ничего. Скоро сказка говорится, дело мешкотно творится. Только, братцы, я узнал, что конёк туда вбежал. Где я слышал стороною, небо сходится с землёю. Где крестьянки лён придут, прялки на небо кладут. Тут Иван с землей простился и на небе очутился. И поехал, будто князь, шапка на бок подборясь. «Эка дива! Наше царство хоть красиво!» — говорит коньку Иван. «Средь лазоревых полян, а как с небом-то сравниться, так под стельку не годится. Вот земля-то! Ведь она и черната и грязна, здесь земля-то голубая. Ой, а уж светлая какая! Посмотри-ка, горбунок!»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 Он бедняк меня прошал, чтобы я тебя спрашивал. Скоро ли кончится мучение? Чем сыскать ему прощение? И на что он тут лежит? Месяц ясный говорит: он зато несёт мучение, что без Божьего веления проглотил среди морей три десятка кораблей. Если даст он им свободу, снимет Бог с него невзгоду, в миг все раны заживит, долгим веком наградит.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 «Что, отцы, мое прошение? Получу ль когда прощение?» «Погоди ты, рыба кит, тут конёк ему кричит. Вот в село он прибегает, мужичков к себе сзывает, черной грифкою трясет и такую речь ведет. «Эй, послушайте, миряне, православные христиане, коль не хочет кто из вас к водяному сесть в приказ, убирайтесь миг отсюда. Здесь тут час случится чудо, море сильно закипит,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 Тут конёк на хвост вбегает, к перьям близко прилегает, и что мочи есть, кричит. Чудо даю, рыбакит. От того твои мучения, что без Божьего веления проглотил ты средь морей три десятка кораблей. Если дашь ты им свободу, Снимет Бог с тебя невзгоду, в миг все раны заживит, веком долгим наградит. И, окончив речь такую, закусил узду стальную, понатужился и вмиг на далекий берег прыг. чудо зашевелился, словно холм поворотился, начал море волновать и из челюстей бросать корабли за кораблями с парусами и грибцами. Тут поднялся шум такой, что проснулся царь морской. В пушки медные полили, в трубы кованы трубили, Белый парус поднялся, флаг на мачте развелся. Поп с причетом всем служебным пел на палубе молебны, А гребцов веселый ряд грянул песню на подхват как по моречку, по морю, по широкому раздолью, что по самый край земли выбегают корабли. Волны моря заклубились, корабли из глаз сокрылись. Чудо-юдо рыба-кид громким голосом кричит, рот широкий отворяя, плесом волны разбивая. «Чем вам, други, услужить? Чем за службу наградить?» «Надоль раковин светистых, надоль рыбок золотистых, надоль крупных жемчугов, все достать для вас готов!» нетки рыба, нам в награду ничего того не надо», — говорит ему Иван. «Лучше перстень нам достань. Перстень, знаешь, царь-девица нашей будущей царицы». «Ладно, ладно, для дружка и сережку из ушка». «Отыщу я дозорницы, перстень красный, царь девицы!» Кит Ивану отвечал и как ключ на дно упал. Вот он плесом ударяет, громким голосом зывает осетрины весь народ и такую речь ведет. «Вы достаньте дозорницы, перстень красный, царь девицы, скрытый в ящичке на дне!»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 Царь великий, не гневись, мы все море уж, кажись, исходили и изрыли, но и знаку не отрыли. Только Ёж один из нас совершил бы твой приказ. Он по всем морям гуляет, так уж верно перстень знает, но его как бы на зло уж куда-то унесло. Отыскать его в минуту и послать в мою каюту, кит сердито закричал и усами закачал».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 «Вишь, садом какой подняли, словно важные бойцы!» – закричали им гонцы. «Ну а вам какое дело?» – Ёж кричит дельфинам смело. «Я шутить ведь не люблю, разом всех переколю!» «Ох ты вечная гуляка! И крикун, и забияка! Все бы дрянь тебе гулять, все бы драться да кричать! Дома нет ведь, не сидится! Ну да что с тобой рядиться? Вот тебе царев указ, чтоб ты плыл к нему тот час!» Тут проказника дельфины подхватили под щетины и отправились назад. Ёрш нурваться и кричать. Будьте милостивы, братцы, дайте чуточку подраться. Распроклятый тот карась поносил меня вчерась при честном при всем собрании неподобной разной бранью. Долго Ёрш еще кричал, наконец и замолчал. А проказника дельфины все тащили за щетины, ничего не говоря, и явились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 Совершив такое дело, в омут кинулся он смело и в подводной глубине вырыл ящичек на дне, путь, по крайней мере восто. О, здесь дело-то непросто. И давай из всех морей ёж скликать к себе сельдей. Сельди духом собрались, а сундучок тащить взялись, только слышные и всего: у-да-о! Но сколь сильно не кричали, животы лишь надорвали, а проклятый сундучок не дался и на вершок. Настоящие селедки, вам кнута бы вместо водки, крикнул Йорж со всех сердцов и нырнул под осетров. А осетры тут приплывают и без крика поднимают крепко вязнувший песок с перстнем красным сундучок. Ну, ребятушки, смотрите, вы к царю теперь плывите. Я ж пойду теперь ко дну, да немножко отдохну. Что-то сон одолевает, так глаза вот и смыкает. Осетры к царю плывут, и ерж гуляка прямо в пруд, из которого дельфины утащили за щетины. Чай додраться с карасем я не ведаю о том. Но теперь мы с ним простимся и к Ивану возвратимся. море-океан. На песке сидит Иван, Ждёт Китай синий море И мурлыкает Анкоре. Повалившись на песок, Дремлет верный горбунок. Время к вечеру клонилось, Вот уж солнышко спустилось, Тихим пламенем горя Развернулась заря. А кита не тут-то было, Чтоб те вора разодавило. Вишь, какой морской шайтан, Говорит себе Иван, Обещался до зарницы вынести перстень царь-девицы, А до селя не сыскал, Окаянные зубы скал. А уж солнышко-то село, и... Тут море закипело, Появился чудо-кит, И Ивану говорит. «За твое благодеяние Я исполнил обещание!» С этим словом сундучок Брякнул плотно на песок, Только берег закачался. «Ну?»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 «Ай да кит-китович! Славно! Долг свой выполнил исправно!» «Ну, спасибо, рыба-кит!» — горбунок-конёк кричит. «Что ж, хозяин, одевайся! В путь-дорожку отправляйся! Три денька уже прошло!» «Завтра срочное число! Чай старик уж умирает!» Тут Ванюша отвечает. «Рад бы радостью поднять! Да ведь силы не занять! Сундучишко больно плотен! Чай камней в него пять сотен! Кит проклятый насажал!»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 Но не хочешь ли, дружочек, свой увидеть перстенечек? Он в дворце моем лежит, царь-девица говорит. Знаю, знаю, но признаться нам нельзя еще венчаться. чего же, Светик мой, я люблю тебя душой. Мне, прости ты, мою смелость, страх жениться захотелось. Если ж ты, то я умру, завтра ж с горя поутру. Сжалься, матушка-царица, говорит ему девица. «Ну взгляни-ка, ты ведь сед!» «Мне пятнадцать только лет, как же можно нам венчаться?» «Все цари начнут смеяться, дед-то скажут, внучку взял!» Царь со гневом закричал, «Пусть-ка только засмеются!» «У меня как раз свернуться все их царства полоню, весь их рот искореню!» «Пусть не станут и смеяться, все не можно нам венчаться!» «Не растут зимой цветы, я красавица!»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 Коль себя не пожалеешь, ты опять помолодеешь. Слушай, завтра на заре, на широком на дворе Должен челить ты заставить Три котла больших поставить и костры под них сложить. Первый надо налить до краев водой студеной, А второй водой вареный, А последний молоком, скипятя его ключом. «Вот, коль хочешь ты жениться и красавцем ученица, ты без платья налегке искупайся в молоке. Тут побудь в воде вареный, а потом еще студеный. И скажу тебе, отец, будешь знатный молодец». Царь не вымолвил ни слова, кликнул тотчас стремянова «Что, опять на океан?» — говорит царю Иван.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 «Вишь, откуда подъезжает?» — речь Иван тут начинает. «Шпарит только поросят, да индюшек доцеплят. Я ведь, глянь, не поросенок, ни индюшка, ни цыпленок. Вот в холодной так оно и скупаться бы можно, а подваривать как станешь, ты и меня и не заманишь. Полно царь хитрить, мудрить, да Ивана проводить». Царь, затрясший бородою, «Что? Редиться мне с тобою!» — закричал он. «Но смотри!» Если ты в рассвет зари не исполнишь повеления, Я отдам тебя в мученье, Прикажу тебя пытать по кусочкам разрывать. Вон отсюда болезнь злая. Тут Иванушка, рыдая, поплелся на сеновал, Где конёк его лежал. Что Иванушка не весил, что головушку повесил, Говорит ему конёк.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 И такой он стал пригожий, что ни в сказке не сказать, ни пером не описать. Вот он в платье нарядился, царь девице поклонился, осмотрелся подбодрясь, с важным видом, будто князь. "Эка диво!» — все вскричали. Мы и слыхом не слыхали, чтобы нельзя похорошеть.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 Пушки с крепости палят, В трубы кованы трубят, Все подвалы отворяет, Бочки с фряжским выставляют, И напившийся народ Что есть мочушки дерет. Здравствует царь наш со царицей, С распрекрасной царь-девицей! Во дворе же пир горой, Вина льются там рекой, За дубовыми столами Пьют бояре со князьями Сердцу Люба. Я там был, мед вино и пиво пил пу сам хоть и бежала в рот ни капли не попало